как раз в тот год, когда вышла вся жизнь впереди, Гори под своей фамилией выпустил роман За этой чертой ваш билет уже не действителен, где в традиционной манере с явной горечью, опираясь на собственный опыт, описал закат шестидесятилетнего мужчины. Критика приняла роман доброжелательно, но в сравнении с сажаром успех был более чем скромным. И постепенный закат Гари романиста не вызывал особых сомнений. Гари мало интересовал прессу до того момента, когда вдруг обнаружилось его родство с Эмили Мажаром. Стареющий писатель оказался в роли бедного родственника. Некоторые добрые души от всего сердца жалели беднягу Гари. В самом деле, обидная, унизительная роль прожить яркую, необычную жизнь, чтобы на склоне лет оказаться лишь дядей. А ведь биография Гори действительно была поразительной. У меня нет ни капли французской крови, писал Гори. Но в моих жилах течёт кровь Франции. Гори выходец из России. Он родился в Литве. Впоследствии будет уточнено в Москве. В 1914 году его мать играла в Московском театре. Может, она и не была большой актрисой, но она была замечательной матерью, чей портрет с большой нежностью Гари воссоздал в автобиографической книге Обещание на рассвете. Особенно под конец жизни Гари сильно удручало отсутствие нежности в современном мире. Для него нежность была идеалом женственности. Он мечтал феминизировать мир. В 1921 году мать с сыном покинули Россию. Мать Гари оказалась предприимчивой женщиной, открыла дом моды в Варшаве, затем в Ницце, не раз прогорала, но никогда не сдавалась. Она верила в счастливую звезду своего сына, И, несмотря на то, что мальчик рос истинным бастардом, без отца и без родины, была уверена в невозможном. Ты станешь французским писателем, послом Франции, получишь орден почетного легиона. Все так по ее желанию и вышло, но не вдруг. Судьба бросала Гори из страны в страну. Он учился в университетах Варшавы и Парижа, а когда началась война, очутился в Англии в рядах вооруженных сил свободной Франции. Капитаном эскадрильи участвовал в воздушных сражениях за Англию, позднее воевал в Африке и Нормандии. Тогда же сбылась материнская мечта — Гари был награжден орденом почетного легиона. Вторая мечта стала осуществляться с 1945 года. когда Гори, соратник де Голля, получил уникальную для иммигранта возможность поступить на дипломатическую службу. Он объездил полмира, подолгу работал в Софии, Берни, Боливии. Был генеральным консулом в Лос-Анджелесе, где благодаря своему посту познакомился со звездами и кинотайнами Голливуда. В книге бесед «Ночь будет спокойна» 1974 год. Гариров сказал о своих встречах с Дмитриевым и Доголем Хемингуэем, который его раздражал своей непременной маской мужественности, и Мэрилин Монро. Бывший военный лётчик, он стал дипломатом и писателем почти одновременно, и среди возможных писательских путей выбрал путь, как он сам говорил, писателя 20 -го века. чей отличительной чертой является тяга к общественно-интеллектуальным проблемам, поскольку ещё никогда в истории интеллектуальное, идеологическое, моральное и духовное бесчестие не было таким циничным, грязным и таким кровавым, как в наши дни. Выход из бесчестия, гори, всё более и более осмысленный искал в толерантной модели либерализма. утверждаю. Я хорошо себя знаю социологически. Я либеральный буржуа с гуманистическими и гуманитарными наклонностями. Я никогда не изменюсь. И речь всегда идёт обо мне, когда крайне правые или крайне левые говорят о блёющем идеализме или блёющем гуманизме. Когда-то Камю в мифе о Сизифе Раздумывая о смысле жизни, пришёл к заключению, что для атеистического сознания выход за пределы своего я наилучшим образом может осуществить художник. Быть художником, актёром значит жить многократно. Гари разделял подобный пафос. Он любил жизнь во множестве её проявлений. Не будучи метафизиком, он искал расширения своего жизненного опыта в разнообразии. Много путешествуя и сочиняя романы, он обращался не к поиском утраченного я, как это делал Пруст, а к поиском многомерности жизни. Моего я мне не хватает, говорил Гари. Когда я провожу несколько недель, скажем, в Куала-Лумпуре, живя в каком-нибудь закоулке среди малайцев и китайцев, моё я становится разнообразным. А если делать это 5-6 раз в году, возникает творческое разнообразие. Прожитый роман. Возникает прежде всего творчество, потому что писать книгу или изменять жизнь это всегда творчество, то есть перевоплощение, многогранность, разноплановость это всегда поиски романа. Когда я слишком долго остаюсь самим собой, мне становится тесно. Меня душит моё я. Если я бегу в Полинезию, на Сейшельские острова или в Орегон, то это происходит от желания разрыва и обновления, потому что сексуальность слишком эфемерна и стремительна и позволяет избавиться от себя лишь на самое короткое время. Удивительно ли, что с таким представлением о творчестве, связанном с многократными перевоплощениями. Роман Гари в один прекрасный день отправился не в Куала-Лумпур, а в куда более рискованное путешествие в страну литературной мистификации. Многолетнее перевоплощение в Эмилио Ахаро дало писателю бесценный опыт. и привело к выводам, которых он явно не предвидел. Мистификация Гари по-новому в современных условиях осветила вековечные литературные проблемы: проблему авторства, формирования литературной репутации, проблему критики, славы, читательского восприятия и многое другое. На какой-то момент ажиотаж этот блистательный подпорутчик Кже новейшей французской словесности подмял под себя своего создателя, стал неуправляемым роботом, сказочным големом, вышедшим из повиновения. Говоря о своём детище в посмертно опубликованной статье, Гариньи скрывают не только радости по поводу удачи мистификации, но и определённого испуга. Не исключено, что ажар нанёс психологическую травму своему автору, превратившись в фантом с очевидным метафизическим измерением. Ожар это торжество писателя над снабизмом парижской критики. Сбитая с толку, так и не раскрывшая мистификацию критика, должна была бы объявить о своём профессиональном банкротстве. Оказалось, что несмотря на бурное развитие литературно-критической мысли в третьей четверти 20 века возможно повторить опыт Макферсона, создателя мифического барда Осиана и его поэзии, покорившей Европу в конце XVIII века. С чисто литературной точки зрения триумф Гори заключался в том, что ему удалось создать нового писателя, лишь отчасти похожего на него самого, на склоне лет заново начать литературную карьеру. Могла ли мать Юнога Гари, даже в самой дерзновенной мечте, представить себе, что её сын станет двумя французскими писателями, двумя лауреатами Ганкурвской премии? Не обошлось и без юмористических деталей, Горив вспоминают, что мистификация чуть было сразу не провалилась, поскольку его приятельница своими глазами видела рукопись Голубчика у Гори на вилле, но несмотря на то, что она всем об этом рассказывала, ей никто не поверил. Об истинной причине обращения к псевдониму Гори писал: Мне надоело быть только самим собой. Мне надоел образ Румена Гари, который мне навязали раз и навсегда 30 лет назад, когда европейское воспитание принесло неожиданную славу молодому летчику, и Сартер написал в Таан Модерн. Надо подождать несколько лет, прежде чем окончательно признать европейское воспитание лучшим романом о сопротивлении. «30 лет мне сделали лицо». Возможно, я сам бессознательно пошёл на это. Так казалось проще. Образ был готов, оставалось только в него войти. Это избавляло меня от необходимости раскрываться перед публикой. Главное, я снова затосковал по молодости, по первой книге, по новому началу. Жизнь и смерть Эмиля Ажара. Здесь и далее цитаты в переводе Кузнецовой.